Глава тридцать девятая. Из отделения Сергей немедленно связался со старшим следственной группы. Капитан, выслушав сообщение, переспросил. «Князев? Погоди, не клади трубку. Волин. Князев, профессор. Точно. Вот склероз. Прости, ага. Алло, Акимов? Так точно. Путаешь что-то, лейтенант. Это искусствовед, признанный эксперт». Ему и находки представим на осмотр и идентификацию. Представите на осмотр, — повторил Акимов. Так и есть. Пусть подтвердит их колоссальную ценность. Нам хорошо, и ему дополнительно честь. Тем более, что по документам они значатся погибшими, а мы их нашли. Но как же, если он и заварил всю кашу с раскопками? Да не было никаких раскопок. Уже с нетерпением оборвал его капитан. Это подтвердили и в институте, и сам он подтвердил. Тут в центре работы по горло. Все зарядья перепахали. Но как же, что двое бичей и уголовник просто так принялись отыскивать, не завалялось ли чего? Акимов утомил. Прямо по-мужски отшил капитан. Вообще, если хочешь знать, тут и на криминал-то вряд ли наберется. Перепились да передрались. Ну а подпольное? Так его везде разливают. У тебя как в районе с самогонкой? Тихо? «Пистолет пропал», — напомнил Сергей, пропуская мимо ушей лишние. «Ну а кто тебе сказал, что Гога с ним всегда ходил? Загнал на толчке, в воду швырнул, мало ли». «Ну вот, явных признаков мокрухи нет. Дожидаемся экспертизы, туда-сюда». «Да, лейтенант, занимайся-ка своими делами, опрашивай население, кто что видел, слышал». «Так я же и...» — начал был Акимов, но вовремя замолчал. Единственное, кого стоило бы на самом деле допросить, да поподробнее, смылись в неизвестном направлении. И в основном по его Акимова вине. Зная беглецов не первый год, мог бы и предвидеть. Поэтому сказал лишь «Так точно». «Ну вот и добре, работай».